Часть 28 Пустынный печальный Карпаты в осенний ветреный вечер. Смутно и тревожно было на душе у беглецов, когда по извилистой, вымытой дождями до камня беловатой дороге они взобрались на перевал.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 Иван Ильич вытащил из автомобиля кожаные плащи, погребец с провизией, приготовленный судьям для обеда в гнилой яме. Провизию разложили по карманам, надели плащи и, взявшись за крылья машины, покатили ее к обрыву. — Сослужила матушка службу, — сказал Мельшин. — Ну-ка, навались разом. — Еще раз. Передние колеса повисли над пропастью.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 Поели, опорожнили до половины фляжку с коньяком, и Жуков попросил обрить его, найденный в автомобиле бритвой. Когда были сняты борода и усы, у него неожиданно оказался детский подбородок и припухшие большие губы, кувшинное рыло. Телегины Мельшин долго хохотали, указывая на него пальцами. Жуков был в восторге, мычал, мотал губами. Он просто казался пьян. Его звалили листьями и велели спать.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 часовой охраняющий мост. Вокруг, у ног его, в лесной пустыне было тихо, лишь тяжелый Тетерев пролетел через поляну, задевая крыльями объельник, да где-то однообразно, не спеша, падала вода. Часовой постоял и отошел, вскинув ружьем. Когда Иван Ильич открыл глаза, была ночь. Между черных неподвижных ветвей светились звезды. Они были большие и ясные, переливающиеся небесной влагой.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 Тысячи лет тому назад побежал от нее этот голубой лучик и вот упал в глаза, коснулся сердца Ивана Ильича. И эта звезда, и млечный путь, бесчисленное созвездие, лишь песчинка в небесном океане. А там где-то еще есть черные угольные мешки, провалы в вечность. И все эти звезды и черные бездны в нем, в горячем сердце Ивана Ильича, бьющимся так-так-так.